Глава 19 Не Суворов. Понадобился день пути, прежде чем мы добрались до предгорья Альп. Отсюда два пути попасть на юго-восточное побережье Франции, где располагался Максель, найти проход в горной цепи или обойти горы. Но я не мнил себя Суворовым, чтобы штурмовать горные вершины. Для меня легче обойти горную гряду, хотя это и удлиняло путь. Еще в спасательном модуле, намечая маршрут, передо мной встала дилемма обойти Альпы с северной стороны и выйти к Берлину, или же обойти горную цепь с южной стороны, чтобы выйти в долину реки Роны. Тогда в спасательном модуле оптимальным казался выход к Берлину. Это сокращало путь на пару сотен километров. Но я еще не знал, что мне придется столкнуться с потомками нацистов. Их королевство лежало на прямой линии, если идти на Берлин, основанный на месте Генуи». «Скорректированный маршрут, где мне пришлось уходить на юго-запад вдоль Атлантического побережья, логичнее завершить выходом в долину Роны. Для этого не надо много мудрствовать, просто уйти направо, то есть южнее, как подойду к предгорьям». И этот день настал. Поднявшись на первые возвышенности предгория, мы смотрели на снежные вершины перед собой. «Мы полезем через горы?» — со страхом спросила НАТО, прижимаясь к моему плечу. «Нет, у нас для этого нет ни опыта, ни экипировки». «В горах часто сходят лавины, не говоря уже о том, что легко заблудиться или переохладиться. Мы уйдем вправо, чтобы обойти горную гряду. Выйдем к истокам Роны и по ней дойдем до Макселя. Это удлинит наш путь дня на четыре, но уменьшит риск. Или у тебя есть другие предложения?» «Макс, хватит меня подкалывать», — легонько ударила по руке НАТО. «Я уже сто раз извинилась и поняла, что была неправа». После спасения девушки из болота, закрепляя достигнутое, демонстративно спрашивал ее мнение по любому поводу, упирая на гендерное равноправие. Вначале НАТО воспринимала вопросы серьезно, стараясь аргументировать свое мнение. Но после нескольких случаев поняла, что я просто надсмехаюсь над ней. Довел ее до многократных извинений, но прикол мне понравился. В предгорьях пропал изнуряющий зной, воздух был насыщен прохладой. Лиственные леса уступили место хвойникам. Сосны и ели встречались чаще берез и дубов. Наши запасы еды позволяли продержаться до Макселя. Последний добытый поросенок был обжарен и расфасован по рюкзакам. Но проделанный путь стоило отметить свежей добычей, тем более что она сама шла в руки. Небольшое стадо коз спускалось, пощипывая травку, растущую среди камней. Оглянувшись на девушку, рассматривающую снежные вершины, предложил. «Может, подстрелишь козу?» «Как-никак это неправильно, что я беру на себя много и считаю тебя слабым полом». «Без проблем». Ната потянулась к дезинтегратору на поясе. «Из лука. Лучше оставим заряды на непредвиденный случай. Так мы же практически дошли к твоему народу». Удивилась Ната, но дезинтегратор оставила в покое, берясь за лук. Девушка предсказуемо не попала в козу, промахнувшись на несколько метров. Испуганное стадо сменило маршрут, огибая нас по дуге. «Стой здесь. Подстрелю нам свежатинки». Сняв лук с плеча, начал сближение с группой животных, прячась за соснами и кустарником. Когда до ближайшего животного осталось не больше 30 метров, натянул до отказа лук и спустил стрелу. Звук тетивы животные услышали, но среагировать не успели. По самое оперение стрела ушла под правую лопатку молодой козе. Сделав попытку убежать, коза завалилась среди камней. Остальные животные моментально оказались в недосягаемости. Добежав до раненой козы, сучившей ногами, перерезал ей глотку, избавляя от мучений. Ночлег решили устроить неподалеку от места охоты. Разделав козу, получил около 10 килограммов нежного молодого мяса. Пока не успело стемнеть, поручил Нате обжаривать куски мяса. Нарубив прямых веточек, нанизывал на них куски мяса и передавал девушке, возившейся обжаркой у костра. Обжаренные куски Ната раскладывала по камням, чтобы мясо остыло, прежде чем спрятать его в рюкзачок. «Нарубив лапника, устроил нам поистине царские условия для ужина и отдыха. Я уже заканчивал ужин, когда вдалеке послышалась грызня. То ли волки, то ли шакалы набрели на потроха и шкуру свежеванной козы. Макс, может, нам стоило уйти подальше?» Ната вслушивалась в грызню животных. «Все нормально. Против костра хищники не полезут. Да и добычи у них немало. Не зима ведь. Большой костер горел между двух крупных камней, закрывая проход». Скатившиеся с гор крупные валуны образовывали лабиринты, в одном из которых мы устроили ночлег. Три стороны нашего убежища были глухими, с четвертой горел костер, а запас хвороста позволял поддерживать огонь до самого утра. НАТО удобно устроилась и спустя пару минут уже слегка посапывало во сне. Чем ближе я был к тому, тем больше сомнений одолевало. Кто сейчас правит русами, как развивались они после моего отлета? Не раздробилось ли государство на мелкие феоды? Несколько дней и сам своими глазами увижу результат. Второй вопрос, что напрашивался сразу. Что и в каком качестве я буду делать в Руси? Кто я? Мессия или самозванец? Как отнесутся русы к тому, что объявлю себя Максом Са? Поверят или сочтут за оскорбление своего предка? На их месте у меня точно закрались бы сомнения насчет личности пришедшего». Хотя все мировые религии провозглашают Второе пришествие. Почему бы и русам в это не верить? Тем более, что легенды о моих деяниях должны были передаваться из уст в уста. Был еще один момент, из-за которого я не стремился очень сильно в Максель. Меня угнетала мысль, что не увижу Тиландера, Санчо, Бера, Нелл и остальных. И пусть русы являлись частью меня самого, среди них жили мои потомки, но для меня они были словно новые персонажи в книгах. «Не скажет Санчо. Макс, га. Не обратится Лайтфуд со своим вечным сэр. Не кинется Нелл на грудь, лепеча моя прелесть. Не будь королевство потомков нацистов, не готовься они к войне с русами. Возможно, остался бы жить с элтами». Ната сегодня спала спокойно, постоянно переворачиваясь. Мысли снова вернулись к прошлому. Все могло сложиться иначе, не подстерегая нас крейсер франко-германской унии. Я предстал бы перед Галактическим Советом, подтвердил бы свое гражданство Славянского Союза и получил бы свои 10% территории планеты. Вся Европа с бассейном Средиземного моря, с Кавказом, с частью Ближнего Востока была бы изолирована. Сотни и тысячи лет жизни развивалась бы здесь без вмешательства извне, по традиционным законам, проходя все ступени развития человечества. Разбудил НАТО, когда до рассвета оставалось всего пара часов». «Надо немного поспать». Предстоял сложный переход по предгорьям Альп. Потянувшись, девушка встала, подбрасывая ветки в огонь. «Макс, ты не будешь смеяться, если я расскажу свой сон?» «Не буду», — обещал, пристраиваясь на нагретом ложе из лапника. «Я видела сон, что мы с тобой живем на станции наблюдения за космосом на Церере, и у нас двое детей. Ты был старшим по оксигенации станции, а я делал рейсы на пассажирском челноке между Церерой и Землей. Глупо, правда?» «Нет, не глупо». Так могло быть, живи мы в твоём времени. Не дай костру угаснуть. Разбуди меня с первыми лучами солнца. Пробормотал, не открывая глаз. Ната ещё что-то говорила, но я быстро провалился в сон. Когда девушка меня разбудила, хотел возмутиться, что она не даёт мне уснуть. Солнце даже успело хорошо подняться по небосклону. Упрёк в адрес девушки не состоялся. Прогретые кусочки мяса ждали на плоском куске камня, а сама Ната была готова двигаться дальше. Ты разговаривал во сне. Снова звал Нел и ругался на мало. «Кто такой Мал, ты никогда о нём раньше не упоминал?» «Второй сын, от Мии», — поискал взглядом флягу умыться. «Лови, я принесла свежей воды», — кинула Ната флягу. «Ты уходила, не разбудив меня», — постарался сдержать раздражение таким безответственным поступком. «Ручей же рядом. Мы вчера потому здесь остановились, до него меньше 50 метров». Ната закинула за спину рюкзачок. «Ешь, нам надо идти. Не терпится попасть в твой дворец и спать в нормальных условиях». Пока жевал мясо, злость на Нату прошла. Она не до конца понимает, чем чреваты её поступки. Но могу ли я злиться на девушку? Сам поступал похожим образом, даже прожив много лет в этом мире. Закончил завтрак, сходил к ручью, чтобы нормально помыться. Я затруднялся сказать, сколько идти до Макселя, но примерный срок определил в неделю, с учётом сложного рельефа и множества рек, берущих начало в Альпах. Ната, у нас примерно неделя пути, довольно сложный отрезок. «Будь максимально внимательна, будет вдвойне обидно, если кто-то из нас получит травму совсем рядом с домом. Иди за мной след в след. При малейшем шуме замирай, пока не выясним, что нас ждет». «Поняла, Макс. Не переживай, буду соблюдать указания в точности». Если идти максимально близко к горам, путь немного укорачивался, но рельеф становился более сложным. Если описывать широкую дугу, можно идти по относительно ровным участкам, но приходилось проламываться сквозь буреломы и густые подлески. Решил идти, прижимаясь к горам. Вероятность встретить дикарей в горах была ниже. Ручьи попадались часто. Совсем мелкие, порой довольно широкие. Они избегали стающих снегов на вершинах, избороздив всю юго-западную сторону Альп. Дважды пришлось переходить ручьи шириной в несколько метров, держась за камни и упираясь копьем в дно ручья. До обеда удалось пройти около 10 километров, прежде чем вымотанные решили немного отдохнуть. Непродолжительный отдых восстановил силы лишь частично, но рассиживаться некогда. Порой впереди попадались довольно крутые участки, в таких случаях спускались к западу, обходя неожиданные препятствия. Уже перед самым вечером впереди показалась настоящая горная река шириной около 15 метров. Течение в ней было стремительное, а само дно изобиловало вулканами, о которые разбивались водные потоки. Попытка перейти вброд такую реку означала неминуемую смерть. Вода собьет с ног и переломает кости, а камни в своем русле. «Здесь сегодня переночуем, а с утра будем думать, как нам перейти реку», — сбросив рюкзак с плеч, опустился на землю. «Я умираю от усталости», — Ната рухнула рядом, уставившись взглядом в сереющее небо. «Я и сам был не прочь улечься рядом с ней», От усталости сводила мышцы ног. Идти по равнине и идти по пересеченной горной местности оказалось совершенно разной затратой мускульной силы. Даже по горам Норвегии идти легче, чем здесь, по предгорью. Надо собрать хворост для костра и обустраиваться, пока не стемнело. «Собирай хворост. Я же поищу нам лапник для подстилки». Преодолев лень, поднялся. Река Тима шумела, приходилось повышать голос, чтобы НАТО услышало. Девушка перевернулась на живот и поднялась, выражая недовольство всем своим видом. Хворост был рядом, а вот елей поблизости не наблюдалось, пришлось спускаться на пару сотен метров в лес. Нарубив большую охапку ветвей, вернулся. Ната успела собрать внушительную кучу хвороста. Развел огонь, вытащила из рюкзака прожаренное мясо, чтобы разогреть. «Я есть не хочу. Можно просто лягу спать?» Ната еле держалась на ногах. Взбив ей лапник, скинул с себя шкуру. «Ложись!» Я тебе согрею кусочек, съешь перед сном. Завтра силы понадобятся. Разбуди меня на вахту, Макс. Ната натянула шкуру, поворачиваясь на бок. Через несколько минут, когда вернулся к ней с горячим куском мяса, девушка уже спала. Немного поев, присел рядом со спящей девушкой. Горная река полностью защищала с одной стороны. Ночь была тихой, звуков хищников не было слышно. Положив пятку правой ноги на носок левой, привалился спиной к камню, смежив веки. О таком методе отдыха читал в какой-то книге. Верхняя нога соскакивает с нижней, и заснувший просыпается. Так бодрствовали не то абреки на Кавказе, не то сицилийские мафиози. Деталей книги уже не помнил, но этот эпизод врезался в память. Несколько раз просыпался, когда нога соскакивала, но в итоге всё равно заснул. Сказалась дневная усталость. Проснулся от затёкшей спины и задницы. Костёр догорал, языки пламени еле поднимались над углями. Подбросив хворост и вернулся на своё место, ощущая на себе чужой взгляд. «Так иногда бывает. Я не знал, внушение это или на самом деле из темноты кто-то видел меня на освещенной площадке у костра, но сон улетучился. Остаток ночи бодрствовал, периодически подбрасывая хворост. Ната проснулась засветло, бодрая и отдохнувшая. С удовольствием позавтракала, не приминув обвинить меня в том, что я её недооцениваю и потому не разбудил. «Сегодня будешь дежурить всю ночь, если так настаиваешь». Мои слова несколько остудили пыл девушки. Пока собирали вещи, присмотрелся к группе деревьев, что подступали почти вплотную к реке. В паре сотен метров ниже по течению около десятка деревьев были расположены у самой кромки воды. Если свалить одно из них правильно, образуется мостик на противоположный берег. «Пошли на то! Подумаем, как перебраться на тот берег!» Двинулся вниз, сопровождаемый необычайно оживленной девушкой. Дойдя до группы деревьев, начал прикидывать, как именно свалить дерево, чтобы упало, образуя мостик. Выбрал дуб, росший в 5 метрах от берега. Его толстый ствол был идеально ровной формы, боковых ветвей было не так много. Выбрав режим сварки, поставил мощность на минимальный уровень. Дуб рос с небольшим креном в сторону реки, облегчая мне задачу. Струя пламени моментально прожгла дерево до половины, заставив вспыхнуть кору и дымиться сердцевину. Вторым движением провел пламя косо, вырезая клин. Дуб затрещал и начал медленно валиться в реку. Боковые ветви, попав в быстрое течение, потащили дерево вниз, ну а через десяток метров верхушка уперлась в валун на другой стороне. Нельзя терять время. Неизвестно, как долго сможет верхушка дуба противостоять течению. «Ната, вперед! Надо быстро перебраться, пока дерево не снесло течением. Держись за ветви, смотри, куда ставишь ногу. Вперед!» Подтолкнул девушку со страхом, ступившую на толстый ствол на нашей стороне. Ствол сваленного дерева дымил, но пламени не было. Держась руками за ветви, Ната осторожно начала свой переход. Могучее дерево подрагивало под напором воды, но пока держалось. Когда девушка перебралась, я находился уже почти на середине дуба. «Я на берегу!» — закричала Ната, невидимая мне из-за густой кроны. Мне оставалось около трех метров до берега, когда верхушка дуба не выдержала напора горной стремнины. С громким треском дерево качнулось и начало сползать вниз по течению. Рискуя напороться на сук, последние несколько шагов пробежал и прыгнул, закрывая лицо руками. Ветви, разворачиваемого по течению дерева, больно хлестнули по лицу, саданули по печени, но я допрыгнул. «Макс!» — рванулась ко мне Ната. Подбежав, стала ощупывать меня со словами. «У тебя кровь на лице. Тебе больно, милый?» «Боли я не чувствую». «Где кровь?» «Ухо немного порвано». Ната отняла руку, перепачканную в крови. «Надо остановить кровь». Она сбросила рюкзак, стала рыться в нём, ища что-нибудь для перевязки. Я пощупал левое ухо. Мочка была порвана примерно на сантиметр в длину. «Ната, успокойся, это только мочка. Никакой опасности нет, кровь сейчас остановится». Зажал пальцами мочку, чтобы прекратить кровотечение. «Точно не опасно. Может, подождать, пока всё остановится?» Девушка смотрела подозрительно нежно. «Ты не влюбилась часом?» На мой вопрос Ната вспыхнула. «Вот ещё что. Переживаю просто». Если с тобой случится неприятность, кто меня до цивилизации доведет?» «Твой язык», — парировал я, уклоняясь от ее кулачков. «Я вижу, ты здоров. Тогда пошли. Нечего рассиживаться». Девушка вскинула рюкзачок на спину. «Слушаюсь, командир». Кровотечение уже остановилось. Ничего не мешало продолжить путь. Ухо меня совершенно не беспокоило. Думал только о заряде дезинтегратора, что пришлось потратить. «Хорошо, что до Макселя недалеко, иначе никакой энергии не хватило бы» а надеяться только на лук и копье не хотелось. Дальнейший путь пролегал по относительно ровной местности. Находящиеся слева от нас Альпы постепенно меняли свое местоположение, давая понять, что продвигаемся мы довольно успешно. Еще пара дней — и впереди Рона, которая приведет меня домой, к моим потомкам, к моему народу.